Глава 17. Первый отряд Я на мгновение задумался С одной стороны, сестры Санни действительно еще выглядят как дети, с другой, у каждой есть по одному, пусть слабому, но все же рабочему алтарю. Они смогли, пусть и не одни, пройти в каррию через ущелье. Они бегали с нами по крышам и мешались мне даже меньше, чем их старшая сестра. Так что, раз они сами решили, я как минимум дам им шанс. «Когда мы вернемся, я вас проверю в бою», — кивнул я девочкам. «Сможете доказать, что вы хоть на что-то способны? Во второй заход отправитесь вместе с нами». «Кот, как ты можешь им такое обещать?» Санни тут же повернулась ко мне. «А что?» Я тоже посмотрел на девушку, решив проверить гибкость ее разума. «Ты считаешь, будто твои сестры. «Недостаточно умны, чтобы принимать решения самостоятельно?» «Они умны», — девушка покачала головой, — «но у них мало опыта. Они не понимают пределы своих возможностей и могут умереть. Чем больше у них будет алтарей, тем больше шансов, что на этом их жизнь не закончится». Я ждал нового ответа. «Но чем больше ты гоняешься за алтарями, тем больше шансов лишиться того, что уже есть». «Даже если у тебя есть под рукой башня смерти?» «Никто не знает, что нас там будет ждать. Но зато я знаю, что в случае нападения на нас, твои сестры рано или поздно умрут, потому что враг будет силен, и мы либо защитим себя, либо их. И во втором случае, единственная разница для твоей семьи будет заключаться в том, что они умрут не сразу. Так что я еще раз спрошу, ты уверена, что не хочешь дать своим сестрам шанс самим постоять за себя, чтобы в случае чего они могли хотя бы дождаться помощи?» Сан не замерла а я с интересом ждал ее реакции. Сможет ли она принять чужую правоту или нет? Сейчас я не готов дать ответ на этот вопрос. Будь девушка-владычица из Тихии Света, я бы точно сказал, что нет. Но сейчас, когда у нее в сердце горели изменчивая смерть и обман, все было возможно. Они не должны рисковать собой. Санни уже сомневалась. Они будут рисковать так или иначе. Сейчас вопрос в том... «Будем ли мы работать на перспективу или положимся на авось?» — ответил я. «Что значит авось?» — удивилась Санни. «Авось, ничего не получится!» — мой ответ поставил точку в разговоре. Девушка замолчала, а потом решительно кивнула головой. И это было приятным сюрпризом. все таки смерть хоть и заставила ее пройти через пару неприятных моментов, добавила Санни рациональности. «Кстати, если бы наш разговор продолжился...» то именно изменения в ней самой стали бы моим следующим аргументом. А мы тем временем перешли к обсуждению предстоящего похода к Башне Смерти. Я рассказал свои планы, что мы будем работать группами по 3-4 человека, чтобы кто-то периодически мог отдыхать и присматривать за добрым странником. А то, мало ли, до нас все таки доберутся, а тут никого не будет, чтобы дать отпор. Тогда те, кто участвовал в операции в усадьбе Буровой Льда, остаются на отдых». «Рассчитывайте минимум на 6 часов. Санни, займись сёстрами. Проверь их по-настоящему. К моему возвращению я хочу, чтобы ты смогла рассказать мне, на что они способны». «А куда ты сам собрался, если все будут отдыхать?» — прищурился капитан Харт. «Отдыхать будут те, кто работал», — ответил я. «Николас, Шоги и Мона у нас весь вечер просто гуляли, так что, думаю, можно прямо сейчас взять эту троицу на дело». Я кинул взглядом ветеранов, и те радостно закивали. Вот ведь безумцы. В хорошем смысле этого слова. Ничего не боятся. «А я...» — выпалил Василий. «Я совсем не устал и тоже готов стать сильнее». «А тебя я попрошу остаться». Я тяжело вздохнул. А потом добавил уже мысленно, транслируя свой ответ через связывающую нас стихию. «Прости, но я сейчас не могу рисковать тобой. Ты еще слаб». «Старуха может добраться до зла, воспользовавшись этим, и тогда у нас не будет и шанса победить. Помнишь, мы уже говорили об этом? Так что подожди, пока мы или не заключим договор с ней, тогда станет проще, или пока я не найду для тебя хотя бы один другой алтарь». «Я не слаб», — так же мысленно ответил Дузла. «Но я понимаю. Я подожду, а ты поторопись». По ярости, блеснувшей в глазах духа, я понял что тот хотел сказать что-то совершенно другое, но в последний момент сдержался. Ясное дело, не хочет сидеть на месте. А тут еще мои недавние речи про то, что ставит на кон свою жизнь и становиться сильнее, это единственно возможный вариант. Проклятье. Ты не Шелли и не другая девчонка, которые будут рисковать только собой. Я не мог закончить беседу, когда между мной и духом повисла такая серьезная недоговоренность. Так ведь и до открытого бунта дойдет. «Если для тебя неприемлемо сидеть без дела, черт с тобой. Давай найдем тебе другое тело. Переселю тебя, первого же монстра смерти в башне, которого мы убьем, Тогда ты не будешь рисковать нашей стихией. И тут уже я тебя удерживать не буду. Даже помогу, как наберешь побольше алтарей, заключить их в пирамиду контроля. Как Санни. Так что? Надеюсь, предложенных вариантов будет достаточно, чтобы дух понял и принял причины моих решений». И да, черт побери, порой единственный способ заставить себя услышать, это предложить что-то еще, кроме очевидного и самого логичного варианта, хотя бы формально. Потому что очевидный он и самый логичный для тебя, а для других нет. И людям просто кажется, что их прогибают, заставляют принять чужое решение, причем не самое лучшее. А вот если честно добавить реальных деталей к тому, что они считают другим идеальным вариантом, Тогда есть шанс, что глаза откроются. «Делай как хочешь», — дух развернулся и вышел из комнаты. А я чуть не заржал в голос. Но надо же, только что Сань не смогла переступить свои принципы и услышать мои доводы, хотя там все было не так очевидно. А Василий не смог. И после этого говорят, что девушки менее рациональны, чем мужчины. Впрочем, а с чего я взял, что засунутый мной в дух зла призрак на самом деле мужского рода? Он же не помнит своего прошлого, так что все возможно». Я представил, каково девушке живётся с именем Василий, что я дал своему последователю, и все таки хмыкнул вслух. Впрочем, хорошее настроение не помешало мне принять пару жестких решений в связи с ситуацией. Как повелитель стихии зла, я легко подключился к выделенному Василию алтарю и добавил в канал между ними своеобразное кольцо-ловушку вроде того, что я использовал на гоблине-кадавре и условия почти те же самые. Если сила жизни или смерти попадет внутрь тела духа зла, то сработает что-то вроде лезвия, которое разорвет связь Василия и стихии. Получилась система самоуничтожения. Возможно, кто-то скажет, что это нечестно, а я отвечу, что у меня нет времени разбираться с чужими срывами, не станет дух лезть в неприятности, выслушает меня в следующий раз, и можно будет избавиться от подстраховки. Рискнет и попадется. Что ж, хотя бы я об этом узнаю и смогу сохранить контроль над почти одной пятнадцатой частью своей силы. Закончив с Василием и отправив остальных отдыхать, я оглядел троицу ветеранов, с которыми собрался отправиться в мир смерти. Надеюсь, вы истерики устраивать не будете, я смерил их взглядом. Больно надо, мы что, девчонки? спокойно парировала Мона, а потом мы все вчетвером невольно улыбнулись. Что ж, это хорошо. «Кажется, мы на одной волне, и этого достаточно, чтобы начинать. А уж на что эта троица способна в деле, буду смотреть уже на месте. Тем более, что на первом этаже башни должно быть не так уж и трудно». Я вытащил косу, закрепил на ней подаренный старухой камень-ключ и прорезал портал в астрал. Все прошло по плану. Система поняла, что мы свои, защита из зеленой слизи осталась где-то в стороне, и я снова увидел мертвый лес и башню. Что характерно, все, что было разрушено в прошлый раз, уже восстановилось. Я подошел поближе и попробовал через портал рассмотреть, что творится в небесах. Сейчас, после появления Саан-Вульфа, нужно было следить и за возможной угрозой с той стороны. Конечно, я мог бы остановить истинного зверя смерти, воспользовавшись нашей связью из будущего, но не буду так быстро выкладывать этот козырь. Пока мне хватит и того, что благодаря тому, как сильно пульсирует наша связь, я могу понять далеко новой подручной старухи или близко и сейчас я его почти не слышал визуально небо тоже было чистым и я решительно сделал шаг вперед следом за мной в мир смерти по очереди перешли николас шоги и Мона. они быстро огляделись по сторонам а потом пристроились мне в кильватор призывая свои стихии и готовясь к бою сейчас я вам сделаю устройство связи я снова как до этого с санни Создал наушники из окаменевшей стихии зла. Не самые мягкие и удобные, зато никакие помехи им были не страшны. А теперь за мной. Сразу же после перехода я попробовал про себя позвать старуху, решив, что в своем мире она и не такое услышит. Но владычица смерти то ли обижалась за то, что я отбил Санни, то ли просто была занята, и никто мне не ответил. Так мы и добрались до входа на первый этаж башни где нас ждали первые противники. Четыре скелета с длинными черными мечами бродили по напоминающей колизей каменной чаши метров сто в диаметре. Там же, рядом с ними, прямо в центре арены, начиналась ведущая на второй этаж лестница. «А ведь на эту лестницу можно попробовать забраться без драки!» Николас проследил за моим взглядом. Кажется, усики ему достались не просто так, а за склонность искать нестандартные идеи. Ну, более-менее нестандартные. Подождем, пока скелеты отойдут, а потом, как рванем, они даже не заметят ничего. «Ты упускаешь кое-что важное», — улыбнулся я в ответ. «Что ж, раз мне достались такие помощники, буду с ними работать и немного подтягивать не только по количеству алтарей. Не всегда оригинальность идеи будет гарантировать, что она окажется лучше всех остальных. Для примера, давай разберем плюсы твоего предложения». «Кто скажет?» «Эти скелеты — порождения смерти перед нами». Первым среагировал Шоги Бримс. При этом его и так тощее тело словно еще немного вытянулось, чтобы он смог получше рассмотреть, что творится в чаше Колизея. «Да, определенно ни в одном из них нет сердца, а значит, на награду в виде алтаря можно не рассчитывать». «Как ты понял, что их нет?» — быстро спросил я. «Конечно, я уже тоже это выяснил» спасибо, показывающее описание противника Линзе из стихии зла. Но мне было интересно узнать и то, как подобные дела решаются в Каррии. Заодно побольше узнаю о силе и стиле своих подчиненных. «Моя стихия — горячее дерево», — ответил Шоги. «Я могу подключаться к любым растениям, когда они погибают. А там на арене есть трава, и эти скелеты ее топчут. Достаточно для того, чтобы я мог их почувствовать». «Хорошая работа», — кивнул я. «А почему просто через призму стихии не глянул?» Мне на самом деле стало интересно, почему Шоги выбрал уникальный, но не самый очевидный способ сбора информации. Всё-таки разве часто рядом с врагами оказываются растения? Кстати, тоже интересный вопрос. Откуда такое вот проявление жизни в башне смерти? Всё-таки, если бы это была просто случайность, то от этой травы ничего бы не осталось ещё несколько тысяч лет назад. «Силы мало». Ответ тощего бога горящих деревьев отвлек меня от мыслей своей неожиданностью. Все-таки у него в подчинении целых двадцать миров, почти в три раза больше, чем у меня. Были бы у меня алтари побольше, или успея я довести их количество хотя бы до 50, тогда с формированием линзы не было бы никаких проблем. Я бы все успевал. А так, остается полагаться только на такие вот аналоговые способы. Понятно. Я кивнул, узнав о новом весьма неожиданном плюсе моего более толстого канала связи со стихией. Кто бы знал, что это важно еще и для формирования основных техник. «Что ж, с этим разобрались. Тогда перейдем ко второй части обсуждения плана Николаса. В чем будут заключаться минусы, если мы сразу рванем к лестнице и не станем зачищать первый этаж? Нам могут ударить в спину», — предложила вариант Мона. «Если не заметят, не ударят», — тут же возразил Николас. «Принято. Я не стал топить парня раньше времени. Посмотрим, когда он сам сдастся». «Если пойдем сразу дальше, то не сможем потренироваться на более простых монстрах». Мона продолжала давить своего товарища как танк. «Если придется отступать, возможно, не получится сделать это быстро», — присоединился к ней Шоги. Тощий, похожий на богомола парень и крупные, раза в два больше, чем он, В обхвате девушка смотрелись рядом довольно странно, но действовали при этом весьма слаженно. И теперь Николас не стал возражать, только задумчиво хмурился, да сжимал губы в тонкую линию. Еще я посмотрел прямо на парня. «Ну уже пусть поймет, что мы сейчас обсуждаем всего лишь его идею, а не его самого. И он тоже может указывать как на ее минусы, так и на плюсы. Вроде бы очевидная мелочь, Но многие почему-то никак не могут этого понять, и поэтому вместо того, чтобы просто сделать шаг в сторону, готовы всегда и по любому поводу броситься в объятия смертельной обиды. «Мы не знаем, есть ли в башне какие-то ловушки. Чем раньше про них выясним, тем лучше», — наконец выдал парень. И это была хорошая мысль. Не только в рамках обсуждения его идеи, но и как вариант, на что обратить внимание. В тот же миг несколько деталей, которые до этого просто крутились где-то на периферии сознания, сложились в единую картину. «Посмотрите на арену». Я решил дать ветеранам подсказку. «Что вы там видите необычного? Помимо травы. Если не заметите сразу, посмотрите сначала на нас, потом снова туда». Я дал всем троим самим прийти к нужным выводам. И вот первым вскинулся Николас. Кажется, он вошел во вкус. Тут есть не только трава, которую использовал Шоги. Если присмотреться, можно увидеть, как по дальней стене ползет паутина морозных узоров, а прямо под нами в камне пошла трещина, и сквозь нее можно разглядеть ползущую внизу магму. Это же воплощение наших стихий, всех трех. Это не может быть совпадением». «Конечно, не может», — кивнул я, впрочем, не делая акцента на том, что заметил на арене из своей стихии. Маленький таракан, чей панцирь при взгляде на него покрылся золотом обмана. А в глазах вспыхнула темная Марево зла. «Теперь идем дальше. Как думаете, почему это происходит? Только прошу, без идиотских предположений, что таким образом башня нам помогает, создавая физические воплощения наших стихий. В нашем случае будет лучше всего выбрать самый опасный для нас вариант и исходить дальше именно из него». «Тогда?» — задумалась вслух Мона но так и не смогла быстро подобрать ответ. «Вспомните рассказ Санни», — помог я. «Что она сказала о возможностях смерти?» «Что старуха смогла навсегда уменьшить силу Демиурга и Сарики», — выпалил Николас. его усы чуть не встали дыбом. «Получается, и тут то же самое. Это место делает нас не сильнее, а слабее?» «Именно из этого я предлагаю и исходить», — кивнул я. «Каждый раз, когда мы идем в башню...» «Мы делаем своеобразную ставку своей силой, и чем дольше тут задержимся, тем эта ставка выше. Победим, добудем сердца смерти. Значит, несмотря на это, все равно останемся в плюсе. Нет, ничего не бывает просто так, особенно бесплатных возможностей заполучить власть или силу». На самом деле все было не настолько ужасно. Как только я заметил проявление наших стихий, я провел замеры доступной мне энергии зла и с облегчением понял, что ее не стало меньше по сравнению с прошлым разом, когда я заходил в мир башни смерти с Санни. Так что сама по себе сила тут не тратилась. Впрочем, думаю, риск потерять часть потенциала в этом месте все же есть, но только в случае, если мы проиграем порождением смерти. Тоже не самый приятный исход — воскреснуть у алтаря, лишившись одного из миров, а заодно и части своих запасов энергии. Но это точно лучше — чем терять силу просто так. Лично для меня это был принципиальный момент. Ветеранам-то мы добудем сердца и восстановим любые потери, а вот я пока замахиваться на стихию смерти не собирался. Уж больно не хотелось подставляться перед старухой, давая ей хоть минимальный, но шанс на меня влиять. И то, если других, как Санни, я всегда смогу вытащить, то что сделает это одолжение для меня? Как говорится, «кура-те-ипсум». «Тогда надо спешить!» Николас нарушил молчание, нахмурился. «Я понимаю его. У выглядящего, как молодой парень ветерана, меньше всего алтарей». «Не надо!» — я покачал головой. «Посмотрите на скорость сбора нашей энергии. Такими темпами силы одного алтаря будут вытягиваться не меньше двух суток. Точнее, пока не сказать. Но в любом случае, одна минута или один час погода нам точно не сделают». «А учитывая, сколько мы в итоге добудем сердец, уверен, скоро вы уже уйдете в плюс. Главное, без глупостей». «И что тогда мы делаем?» — посмотрел на меня Шоги. Кажется, именно длинному, как жерть мужику, остальная парочка в итоге уступила место лидера. «Сейчас вы просто идете поближе к арене, выманиваете одного из скелетов и показываете мне на практике, на что вы способны», — улыбнулся я. «Посмотрим, насколько быстро вы справляетесь с тварями смерти». «Ну или как скоро вам понадобится моя помощь? Как вы поняли, худшие варианты я тоже не упускаю из виду». Я увидел, как в ответ троица сжала кулаки. Кажется, получилось их задеть. Но надо отдать им должное. Болтать никто не стал. Решили доказать мне на деле, чего они стоят. И это очень хороший ответ. Я бы даже сказал «самый лучший».